12 суперинтендант battle спустился в холл где его поджидала мэри алден могу я поговорить с вами суперинтендант безусловно soldдин может быть мы пройдем в эту комнату он распахнул дверь пропуская ее в столовую харста уже закончил убирать здесь после ленча я хочу спросить вас суперинтендант battle неужели вы думаете неужели вы по-прежнему считаете что это в Это ужасное преступление было совершено одним из нас. По-моему, это мог сделать только посторонний человек, какой-то маньяк». «Возможно, вы не так далеки от истины, мисс Олдин, если я не ошибаюсь. То этого преступника вполне можно назвать маньяком. Однако этот человек живет в вашем доме». Она изумленно расширила глаза. «Вы хотите сказать, что в нашем доме живет сумасшедший?» «О, вы, наверное, представляете себе человека, который брызгает слюной и дико вращает глазами», — сказал суперинтендент. «Нет, мания зачастую бывает иного рода. Некоторые из наиболее опасных невменяемых преступников выглядят такими же здоровыми, как вы и я. Единственное отличие в том, что он одержим какой-то навязчивой идеей, которая разъедает мозг, постепенно его разрушая». Часто бывает, что несчастные и вроде бы здраво рассуждающие люди приходят к вам и рассказывают о том, что их кто-то преследует, что кто-то следит за ними. Их рассказ выглядит так правдоподобно, что вы готовы поверить. Но я уверена, что среди нас никто не одержим манией преследования. Я привел вам этот конкретный случай только в качестве примера. Существует множество видов. помешательства и я полагаю что тот кто совершил это преступление находится под влиянием некой навязчивой идеи он лелеял и песствовал эту идею в своем больном мозгу до тех пор пока она не захватила его полностью такой человек способен на все мэри поежилась и сказала тогда я думаю мне следует рассказать вам один случай Кратко и точно она рассказала ему о вечернем визите мистера Трэвиса и о его загадочной истории. Суперинтендант Баттл слушал ее с крайне заинтересованным видом. «Значит, он сказал, что мог бы узнать этого человека? Кстати, мужчину или женщину?» Насколько я поняла, героем этой истории был мальчик, хотя, по правде говоря, мистер Трэвис не уточнял. «Да, сейчас я точно вспомнила его слова относительно пола и возраста». Он сказал, что не хочет вдаваться в такие подробности. «Вот как! Возможно, это весьма важная деталь!» И он сказал, что у ребенка была определенная физическая особенность, по которой он мог бы всегда безошибочно узнать его? «Да!» «Может быть, шрам? Нет ли у кого-либо из ваших гостей шрама?» Он заметил, что Мэри Олдин нерешительно помедлила, прежде чем ответить. «Нет, я не замечала. думаете хорошенько мисс алдин улыбнулся он похоже вы что-то заметили а если так то неужели вы полагаете что я буду менее внимательным и сам не замечу данной особенности она отрицательно покачала головой я я не заметила никаких особенностей но баттл видел как она испуганно и расстроена его слова очевидно навели ее на крайне неприятные размышления в Хотел бы он знать, о чем она подумала, но опыт подсказывал ему, что давить на нее сейчас бесполезно. Батл вновь перевел разговор на мистера Трэвиса. Мэри рассказала ему о трагическом продолжении того вечера. Баттл довольно подробно расспрашивал ее обо всем и в итоге спокойно сказал: «Д, «Да, это нечто новенькое. Никогда прежде мне не приходилось сталкиваться с подобным случаем. Что вы имеете в виду? я никогда прежде не сталкивался с убийством совершенным столь ловким способом преступнику достаточно было только повесить табличку на лифт Мэри с ужасом взглянула на него неужели вы действительно думаете что это было убийство несомненно убийца очень ловок и изобретатель конечно его план мог и не сработать однако как видите сработал и только потому что мистер Трэвис знал, Да, именно потому, что он мог привлечь наше внимание к конкретному человеку в доме. И поэтому мы пока блуждали в темноте. Но сейчас уже появились первые проблески света, и с каждой минутой дела становится все яснее. Должен сказать мисс Содин, что это убийство было тщательно спланировано и разработано до мельчайших деталей. И я хочу предостеречь вас. «Пожалуйста, никому не говорите о нашем разговоре. Это очень важно. Запомните никому ни слова!» Мэри кивнула. Вид у нее был все еще потрясенный. Суперинтендант Баттл покинул столовую и пошел в библиотеку, куда и направлялся, когда его перехватила Мэри Олдин. Он был методичным человеком. Ему необходимо было получить определенные сведения и даже новый и многообещающий след — не мог отвлечь его от осуществления ранее принятого решения, каким бы важным и интересным этот новый след не казался. Он постучал в дверь библиотеки и вошел, услышав приглашение Невилля Стрэнджа. Стрэндж представил суперинтенданта мистеру Треллани высокому мужчине аристократической нарушности с проницательными темными глазами. «Извините за бесцеремонное вторжение», — сказал суперинтендант Баттл, «но мне необходимо уточнить одну вещь. «Вы, мистер Стрэндж, наследуете половину состояния покойного сэра Мэтью, но кто наследует вторую половину?» Невель выглядел удивлённым. «Я же говорил вам, моя жена...» «Да, но только Баттл неодобрительно кашлянул». «Которая из ваших жен, мистер Стрэндж?» «О, я понял. Да, я не точно выразился». эти деньги полут одри которая была моей женой в то время когда завещание было написано я прав мистер тре не адвокат подтвердил его слова в данном документе совершенно точно оговорено что состояние должно быть поделено между подопечным сым этью невелим генри стрэнджем и его женой одри элизабет стрч урожденный стндишь то есть последовавший затем развод не имеет никакого значения «Теперь все ясно», — сказал Баттл. «Насколько я понимаю, миссис Одри Стрэнч хорошо известно содержание данного завещания». «Несомненно», — сказал мистер Трэвене. «А новый миссис Стрэнч?» «Кей?» — вид у Невеля был слегка озадаченным. «О, я полагаю, да, хотя мы с ней почти не говорили об этом». Мне кажется, вы обнаружите, что она заблуждается на сей счет, сказал Батл.а считает, что деньги после смерти леди рас россияян достанутся вам и вашей нынешней жене. По крайней мере так я понял сегодня утром из разговора с ней. Вот почему я решил точно выяснить каково реальное положение дел. Просто удивительно сказал Невиль. однако такое вполне могло произойти. Сейчас, когда я подумал об этом, то вспомнил, что она пару раз действительно говорила, что мы унаследуем эти деньги после смерти Камилы, но я считал, что она имеет в виду наши общие деньги, то есть мою половину». «Действительно, просто удивительно», — сказал Баттл. «Какие недоразумения могут возникнуть между двумя людьми, которые довольно часто обсуждают определенный вопрос?» Они могут соглашаться друг с другом, говоря о разных вещах, а в итоге оба пребывают в заблуждении. «Вероятно, вы правы», — сказал Невиль, не проявляя особой заинтересованности. «В любом случае это не имеет значения. Конечно, я не хочу сказать, что нам совсем не нужны эти деньги. Но я очень рад за Одри. Она и правда стеснена в средствах, и это завещание значительно улучшит ее положение». «Но неужели, сэр?» грубоовато сказалбаттл вы не назначили ей приличного содержания после развода небель вспыхнулствует такое понятие как как гордость супер интендант произнес он натяуым голосом Одри наотрез отказалась принять содержание которое я ей предложил исключительно щедрые содержание вставил мистер тревани но миссис Стрэнч отказалась принять его и вернула все до последнего пения. «Очень интересно», — бросил Баттл и вышел из библиотеки прежде, чем его собеседники успели спросить, что же особенно интересного находит он в такой ситуации. Вскоре суперинтендант присоединился к своему племяннику. «Если рассматривать это дело с точки зрения звонкой монеты», — сказал он, то едва ли не каждый в этом доме имел свой корыстный интерес. Невель Стрэндж и Одри Стрэндж одним махом получают по полусотне тысяч фунтов. Кей Стрэндж полагает, что вторую половину наследует она. Мэри Уолдин получает доход, который позволит ей жить вполне беззаботно. Правда, надо отметить, что Томас Ройд не выигрывает ничего. Зато можно включить в наш список... Харстеллы и даже Барт, предположив, что она готова была покончить с собой, лишь бы избежать подозрения. Да, как я сказал, у нас нет недостатка в денежных мотивах. И все же, если я прав, деньги здесь совсем ни при чем. Похоже, мотивом этого убийства была только ненависть. И я надеюсь найти этого тайного ненавистника, если никто не будет вставлять мне палки. calosa